Глава 16 Алена Ешь приказной тон Ани, не оставляет шансов отказаться. Вид уставший взгляд пустой. За дашу волнуюсь, и волнуюсь, это слабо сказано. С момента похищения внутри все звенит, ни на миг не отпуская, исковывая в ужасающие тиски, паника, страх, переживания. С трудом выдавливаю из себя слова, плененные мыслями о Даше. Даже представить не смею, как ей страшно. Когда ее забирали в воспитательных целях, плохие воспоминания стирались через несколько дней. К тому же, по словам Насти, по отношению к ним не применяли насилие, морального и физического. Даша смотрела мультики, а Насте объяснили, что скоро они окажутся дома. Но сейчас ситуация иная. «Алён, мужчины все сделают!» Гладит мою руку, успокаивая размеренным голосом. Лев оценит обстановку. Гриша подключит еще людей. Папа оповестит, что автоматически выведет ситуацию на другой уровень. «А кто твой папа?» «Мой папа», задумчиво смотрит сквозь меня. «В России, сказали бы, криминальный авторитет, а здесь очень влиятельный человек со связями в высших эшелонах власти». «А Гриша?» «Его правая рука?» А твой муж — левая, если так можно сказать. А по сути, человек, который вступает в игру, когда требуются радикальные меры. И все наступления этих мер очень боятся, потому что мой муж делает свою работу основательно. Он киллер. Они об этом помнят, но я уточняю скорее для себя. Именно так. И ты это принимаешь? Знаешь, я так считаю. Каждые твари по паре а если просто, ищи человека по себе. Когда его принципы вровень твоим, то правила из одного списка, а образ жизни принимается обоими. Иначе получится слишком явное и острое различие, которое продержится на чувствах какое-то время, но все равно разведет вас в разные стороны. Лев по мне. Правильного мужчину моя семья пережует и выплюнет, не потому что он правильный, а потому что его правильность отличается от нашей. Вот и получается, что я замужем за киллером, а моя старшая сестра за таким же, как наш отец. Только в этом случае возможно сосуществование и понятная лишь нам гармония. А я не знаю, возможно ли наше с Дамиром сосуществование. Он перевозчик, и его деятельность не настолько пропитана криминалом, как, например, моего мужа. Критические моменты будут, но ты заранее для себя определи, сможешь ли их принять. И выводы Ани верны, особенно на фоне нашей ситуации, которую вкратце ей обрисовал Лев, а я за последний час дополнила деталями. Я понимаю, что нравлюсь ему. К тому же он об этом сказал прямо, но пока не знаю, есть ли у нас будущее. «Нравишься?» — Аня прыскает. «Мужик отдал за тебя долг, привез к себе в дом, развлекал твою дочь, решил проблемы» а потом сорвался в Австрию, чтобы вытащить ребенка, отдав при этом кучу денег. Алена, нравишься здесь не подходит. Тут какое-то другое слово. Какое? Любое другое. Садится напротив, придвигая ко мне кружку с чаем. Он же на тебя смотрит, как кот на гирлянду. Правда? Иногда люди настолько слепы, что не замечают очевидного. Подпирает рукой щеку, облокотившись на стол. Решать, конечно, тебе, но я бы от такого мужика далеко не отходила. Аня права. Те несколько дней, что я рядом с Дамиром, чувствую себя защищенной. Даже несмотря на похищение Даши, я отчего-то уверена, что он разрешит все вопросы и вернет мою дочь. Уверенность и мужская сила, которую он излучает, не позволяют усомниться в словах и действиях. Будто то, что он делает, единственное верное. Подобные ощущения у меня вызвали и Гриша со львом. Наверное, это какая-то особенная категория мужчин, которые никогда не попадались на моем пути. Основательные, серьезные, излучающие силу. Это не показное, выставляемое на всеобщее обозрение одномоментно. Это их суть. И я не отхожу. Мне кажется, сделаю я шаг в сторону и вновь утону в проблемах. И правильно. Аня согласно кивает. К тому же, судя по твоему рассказу, он хочет обрести семью. Поверь это уже полдела. Знаю, о чем говорю, потому что Лев стал мужем и отцом посредством насильственных действий с моей стороны. Смеется и подмигивает. Видимо, ее киллер оказал сопротивление, но проиграл битву с женщиной. Такой и памперс сменит, и ночью к ребенку встанет и сам покормит. В этот момент откуда-то доносится негромкий плач. И я не сразу замечаю радио няню. Кстати, об покормит? Я поняла, что у них есть дети во множественном числе. Старшая девочка одного возраста с Дашей, а вот младший совсем маленький. «Так», — Аня спускается со второго этажа. «Один тебе, один мне». Мне вручают ребенка, улыбающегося мальчика, который тут же сжимает крохотными пальчиками мои волосы. И тянет так, что я забываю, как дышать. Подняв голову, вижу, что на руках у Ани второй, который совершает аналогичные действия. Их двое? Да, близнецы. Вручает мне бутылочку, и я без слов понимаю, что от меня требуется. Алексей? Указывает на того, что у меня на руках. И Макар? Имена Лев выбирал, целует ладошки сына. И они пока не понимают, сколько мама и папа старались, чтобы получилось сразу два мужских пола. Старались? В нашей семье статус зятя определяется исключительно по количеству мальчиков, которые были произведены на свет. Это правило отца. Закатывает глаза, давая понять, что не поддерживает такого рода соперничество. На момент появления Маши у Гриши было две дочери, а затем родился сын, поэтому... Вам нужно было сразу два. Быстро понимаю, к чему ведет Аня. Именно. И мы их сделали. Лев до последнего не верил, что будут мальчики, но итог перед тобой. Замечательный итог. Оглаживаю маленькую головку. Я уже забыла, какие они маленькие и сладкие. Как справляешься? Лев рядом, Тася, когда дома, и мама на подхвате. Решили не прибегать к услугам няни до полугода, но я уже почти готова сократить установленный срок. У меня Дашка до года постоянно болела, плохо ела и спала. Мне никто не помогал, и в какой-то момент я настолько устала, что не понимала, какое число и время суток. Муж занимался чем угодно, только не ребенком, крики которого его только раздражали. А затем стал раздражать и я. Не думаю, что готова стать матерью во второй раз. И пока довольный малыш жадно поглощает смесь, Я мысленно возвращаюсь в то время, когда дочка постоянно плакала и забирала все мои силы. Ярик оказался отвратительным отцом. Интересно, каким бы был Дамир? Судя по Даше, с которой он с легкостью нашел общий язык, детей к себе может расположить. Но ей почти пять, она способна сказать, что хочет есть, пить, в туалет или же испытывает боль. А в случае с младенцем, возможно, немало вариантов, и, в конце концов, все они могут оказаться неверными. «Будешь готова, если рядом будет мужчина, который захочет стать отцом, и у тебя такое имеется», — намекает Надамира. А я пока не знаю, что будет дальше, словно зависла на чаше весов и жду, какая из них перевесит, определив мое решение. Ожидаю чего-то, но осознаю, момент не настал. Или же напряжение, которое не отпускает, и ситуация, пока не разрешившаяся, не позволяют подумать о чем либо кроме Дашки. По-моему, кто-то наелся. Мне сейчас дарят самую искреннюю улыбку. И пусть она не имеет ни одного зуба, все же невероятно замечательная. Пойдем за мной. Следующий час устраиваем мальчикам водные процедуры, которые незаметно переходят в сон. Спокойно, размеренно и тихо. Да и сама Аня заряжает меня этим самым спокойствием, повторяя, что мужчины Дашу вернут. Ей хочется верить, но я жду до мира, чтобы узнать подробности. Успела переварить информацию, полученную в полиции и от Яниса, поэтому готова к новой, какой бы она ни была. Неизвестность страшит и заставляет нервничать. Аня отправляет меня спать, но я лежу с открытыми глазами, прислушиваясь к шорохам и звукам. Не по себе в чужом доме, пусть теплым и уютном. А спустя время, понимаю, испытываю дискомфорт из-за отсутствия мира Так просто и неожиданно одновременно. Закрываю глаза, качаясь на грани сна, но все же не позволяя себе провалиться, когда ощущаю движение, и за моей спиной появляется нечто большое и теплое. Переворачиваюсь, чтобы уткнуться в широкую грудь, ощутив знакомый умиротворяющий запах. Именно его мне не доставало, чтобы расслабиться. Дамир, в свою очередь, обвивает мое тело руками и прижимает к себе, уткнувшись носом в макушку. Есть новости? Спрашиваю о том, что волнует. Уверенно он знал, что придется отчитываться. Леший не солгал про место. Глок наблюдает. Первые сведения будут утром, когда обитатели дома проснутся. Пока понятно, что территория охраняется. Четыре охранника. Немного, но могут возникнуть проблемы. Ярый оповестил Островского, что уже имеет плюсы. Полиция не будет вмешиваться, пока мы решаем свои проблемы и закроет глаза на сопутствующий ущерб. Люди есть, возможности тоже, остальное дело техники. Четко и по пунктам. В моей жизни давно не было все так грамотно структурировано. И я бесконечно рада, что сейчас рядом мужчина, который не тушуется, столкнувшись с проблемой. Он уверен, а благодаря ему уверена и я. «Спасибо, что ты есть», — произношу на выдохе. «Даже не представляю, что делала бы, оставшись в такой ситуации один на один. Представляю, что Дашу забрали, а я одна». Всхлипываю, вновь сорвавшись в панику. «Уже не одна». «Дамир». Ей могут навредить? Основной вопрос, который страшит меня с момента похищения. Прости за то, что я сейчас скажу, но Даша — это товар. И чем лучше состояние товара, тем больше его стоимость. По этой причине ее будут содержать в отличных условиях. Она предстанет перед покупателями, которые, в свою очередь, готовы выложить немалые деньги. Продавец стремится отбить затраты плюс получить что-то сверху. Может случиться так, что товар останется невостребованным. Может. Но скорее всего, они работают по заказу. Недаром берут детей примерно одного возраста. Три-четыре года оптимальный возраст, когда воспоминания ребенка можно заменить новыми. Меньше много проблем. Больше не так просто контролировать. Что будет, если ее не продадут? Тебе об этом лучше не знать. Объятия Дамира становятся удушающими, но так он выказывает свою поддержку. Я уже поняла, что он чувствует посредством касаний, и сейчас обнимаю его в ответ, показывая, насколько благодарна. Я ведь все понимаю и сама не против вспомнить, каково это быть притягательной. Так давно не испытывала подобного, что, кажется, смирилась с бесконечным одиночеством. Но Дамир дал понять, иногда для того, чтобы на тебя смотрели восхищенным взглядом, Достаточно просто быть в чьем-то мире. Дамир, окликаю его, но ответом мне служит размеренное дыхание. Он устал. Сутки за рулем, переживания и непонимание помогут ли нам, хутаюсь в его объятия, все больше принимая слова Ани. Такие как Дамир редкость, надежный, основательный, сильный. Он не размахивает кулаками, унижая тех, кто слабее а просто делает, молча, не требуя благодарности. Даже не намекает на нее, отмахиваясь от простого спасибо, но я чувствую, что он надеется, что ему ответят, поймут, проникнутся и позволят показать, каким он способен быть. И сейчас, растворяясь в тепле большого тела, приходит понимание «я тоже хочу его выбрать». Не открывая глаза, шарю ладонью рядом, не найдя того теплого, что меня согревало ночью. Еще ни разу, проснувшись, не застала его рядом. Он все время бежит, не смея нарушить мой сон и позволяя отрешиться от проблем. И вот с последним непросто, потому как переживания дочки заполняют мысли, утаскивая в уже ставшую привычную тревожность. Поднимаюсь, улавливая голоса, которые доносятся из кухни. Прошмыгнув в ванную, привожу себя в порядок, отметив, что от синяка почти не осталось следов благодаря волшебной мази Дамира. До меня доносится детский голос, так похожий на Дашкин, а когда приближаюсь, вижу девчушку, которая очень активно что-то рассказывает Ане. «Доброе утро». Девочка на секунду замирает, а затем приветливо улыбается. «Меня зовут Алена, А меня Мария Львовна». Представляется официально, слегка склонив голову. «Приятно познакомиться, Мария Львовна». Сжимаю маленькие пальчики, чтобы скрепить знакомство. «Не обращай внимания», — отмахивается Аня. «Вчера был день дедушки, у него своя методика воспитания. По его мнению, нужно уметь правильно представляться». «А это как?» «Так, чтобы присутствующие сразу воспринимали тебя серьезно». Отвечает светловолосое чудо с синими глазами. А я только открываю и закрываю рот, не смея осуждать методы воспитания в чужой семье. Ань, а где Дамир? Давно ушел. Гриша утром Машу привёз, Дамир уехал с ним, как я поняла, к папе. Льву звонить бесполезно, он занят. Да, папа на работе, деловито замечает Маша. А кем работает твой папа? Не могу удержаться от вопроса. Да ей просто интересно что говорят в этой семье о специфической занятости отцов он санитар леса так дедушка говорит и сказать нечего как и возразить иначе и не назовешь в чем она не права и я не могу не согласиться с правилами тех кто меня приютил но эти люди не отказали в помощи и тратят свое время на спасение моего ребенка какая к черту разница кто они если способны вернуть дашу «А ты веришь всему, что дедушка говорит?» Принимаю от Ани кружку и тарелку с тостами. «Дедушка никогда не врет, ничего не боится, и все его слушаются, даже папа». Затем смотрит на Аню, приближается ко мне и шепчет. «Даже бабушка». Там скорее всего наоборот. Анька мне подмигивает, оспаривая слова дочери. Но знать об этом никто не должен. Для всех его авторитет непререкаем. Мама сказала, у вас есть дочка. А где она? Я хочу с ней поиграть. Она пока не со мной. Отвечаю размыто, потому что не знаю, что можно говорить ребенку. Но твой папа, дядя Гриша и дедушка делают все, чтобы она оказалась здесь и смогла с тобой поиграть. Ладно, буду ждать. Тяжко вздыхает и сползает со стула. Пойду вытащу все игрушки, чтобы ей показать под по лестнице, а затем слышится грохот и скрежет. И я уже хочу соскочить, чтобы проверить, но Аня меня останавливает. Не надо. У нее сундук с игрушками, и она его двигает сама. Пересмотрит, достанет все лучшее, чтобы твоя дочка восхитилась. Если у мужчин все получится, Дашке однозначно понадобятся положительные эмоции. Маша станет лучшим лекарством. Если... Алена... Если за дело берутся Островские, если полностью исключается. Поверь, мы все делаем основательно. Надеюсь. Болтаем с Аней ни о чем, затем переключаемся на мальчиков, которым тоже требуется немного внимания. Машка носится по дому, собирая в кучу игрушки, а я то и дело поглядываю в окно. Хозяйка дома совершенно спокойна, убеждает меня в положительном исходе непростой ситуации. Но я, увы, не могу отбросить мысли о Дашке в сторону и переключиться на нечто иное. Завтрак перетекает в обед, а обед — в ужин, а вестей, как и мужчин, всё нет. Втихаря набираю номер Дамира, но он скидывает звонок, а затем и вовсе отключает телефон. Беспокойство нарастает, заполняя меня и не позволяя надеяться на лучшее. И даже когда на город опускается ночь, никто не возвращается. Мечусь по первому этажу, то и дело выглядывая в окно и выхватывая взглядом каждый проезжающий мимо дома автомобиль. Почти потеряв надежду и погрязнув в неизвестности, хочу пойти в комнату, но неожиданно свет фар освещает пространство под воротами, слышится несколько голосов, а затем во двор входит Гриша. Следом шагает Дамир, без Даши.